Глава 5 Сила любви. В феврале 2003 года Брэд Смит был только что нанят на руководящую должность в Интьюит. Его назначение сопровождалось драмой, поскольку по претензии одного из бывших работодателей Брэда его присоединение к Интьюит нарушало соглашение о неконкуренции. Потребовалось время, участие адвокатов, и деньги, чтобы урегулировать ситуацию. Вскоре после того, как пыль улеглась, и бред официально присоединился к компании, он посетил внутреннюю конференцию руководителей Intuit, где топ-менеджеры со всего мира собрались, чтобы обсудить дальнейшие планы компании и лучше узнать друг друга. Для Брэда это было отличной возможностью познакомиться с новыми коллегами и произвести хорошее первое впечатление. В утро первого дня конференции, когда люди наполняли свои чашки кофе и болтали с друзьями и коллегами, Брэд знакомился с ними, обмениваясь рукопожатиями и приветствиями. Неожиданно кто-то схватил его сзади и сгреб в медвежьих объятиях. Первые слова Билла Кэмпбелла бреду были следующими. «Так это ты тот паршивец, который дорого мне обошелся? Надеюсь, ты того стоишь». Правда, он использовал более цветистое выражение, чем паршивец. Мы не говорим, что вы должны приветствовать новых коллег объятиями и ругательствами. Лично мы все еще предпочитаем рукопожатие и более традиционные разговорные любезности. Очевидно, что у каждого свой собственный стиль. У Билла это были ругань и объятия. Важнее то, что это означало как для самого Билла, так и для многих из нас как принимающей стороны. Причина, по которой Биллу спускали его фамильярность, заключалась в том, что его поведение шло от сердца. Это было проявлением любви. «Спускали» будет здесь неправильным словом. Люди ждали его ругательств и объятий, потому что они означали, что он их любил. Да, любил. «Давайте проясним. Любовь, о которой мы ведем здесь речь, была исключительно платонической. Он никогда не переступал черту, не подошел к ней даже близко. Он обнимал практически всех, а если не мог подобраться достаточно близко, то иногда посылал воздушный поцелуй. Прямо посреди встречи совета директоров или рабочего совещания Эрика он мог вам подмигнуть или послать поцелуй». Все с предельной ясностью понимали намерение, которое стояло за этими объятиями и поцелуями, показать, что он заботится, что он любит. Научные исследования обращают внимание, что между теплотой общения и воспринимаемой компетентностью существует корреляционная связь. Окружающие склонны считать, что отзывчивые люди менее компетентны, а холодные и равнодушные — более. Разумеется, в случае с Биллом все было по-другому. Как говорится основатель Google Сергей Брин, в нем замечательно сочетались острый ум и доброе сердце. Но когда Джерри Каплан впервые встретил Билла в G.O., он счел, что тот просто грубый и бестактный мужчина средних лет. Это означает, что вам следует проявлять теплоту, но при этом вы должны помнить, что вам придется приложить чуть больше усилий, чтобы доказать свою компетентность. Любовь – слово, которое нечасто услышишь в деловой среде. Конечно, люди выражают любовь к идее, продукту, бренду или плану действий или к десерту, который подают сегодня в столовой, но не к человеку. Нам вдалбливали, что нужно отделять эмоции от бизнеса. Мы все хотим нанимать увлеченных людей, но, естественно, только в деловом плане, а то юристы и отдел кадров начнут переживать. И получается, что каждый день мы живем жизнью, в которой наши человеческие и рабочие стороны практически не соприкасаются. Все. Но не Билл. Он не разделял рабочее и личное, он просто относился к каждому с теплотой профессия, семья, личная жизнь, эмоции. И если вы становились одним из сотрудников Билла, он искренне и горячо заботился о вас. Когда Билл приходил в свой офис в бенчмарк, это было похоже на праздник, говорит Билл Герли. Он ходил от стола к столу, приветствуя людей и обнимая их. После приветствий и объятий он расспрашивал о семье, путешествиях, друзьях. Билл был командным коучем и любил людей. Он научил нас, что одно невозможно без другого. Научные исследования это подтверждают, доказывая, что в компаниях, где царит атмосфера дружеской любви, вроде той, что демонстрировал Билл, забота и участие, выше вышеудовлетворенность сотрудников, реже случаются неявки, а команды работают эффективнее. Мы уже рассказывали историю Джесси Роджерса, которому, когда он основал свою новую компанию, позвонил Билл и устроил разнос по поводу его никчемного сайта. Джесси вспоминает эту историю сквозь смех и слезы, а затем отмечает то же, что и ряд других людей, с которыми мы говорили о Билле. Гневная тирада, нападки по поводу дурацкого сайта — все это было из любви, не сомневается Джесси. Выражение «мужской любви» «Нечто, о чем люди обычно не говорят. Если он кричит на тебя, это потому, что он любит тебя, переживает и хочет, чтобы ты преуспел». Джон Донахью называет это, с надлежащим реверансом в сторону группы «Хью и Льюис эндзе Ньюз» «силой любви». Общаясь, он всегда умел показать, что любит тебя, и это давало ему право говорить, что ты полон дерьма и способен на больше Из его уст правда не причиняло боли, вспоминает он. «Все, что мы узнали от Билла, любить — это нормально. Ваша команда состоит из живых людей, и она становится только сильнее, когда вы не отделяете личное от рабочего, а с любовью принимаете человека целиком. В случае Билла — буквально». ТОП-10 Биллизмов Билл часто весьма своеобразно проявлял свою любовь. Далее. Десять его лучших фраз, которые припомнил его друг и товарищ по команде Колумбийского университета тэд Грегори. Они были напечатаны на обратной стороне программы, которую давали гостям на церемонии прощания с Биллом. Десятое. Постира эту рубашку, а потом сожги. Девятое. Ты тупой, как пробка. Восьмая. Он величайшая задница на свете. Седьмая. Дубина ты стейросовая. Шестая. Ты не смог бы сделать рывок на 40 ярдов, даже если бы бежал с обрыва. Пятая. У тебя руки из задницы. Четвертая. Ты бы и бесплатный обед испортил. Третья. Ты так напортачил, что я на фоне еще ничего. Вторая. Не облажайся. Первая. Это звук, с которым ты вытаскиваешь голову из задницы.